Время действия – этот же день. Место действия – Керин, класс музыки. Сижу, слушаю, что рассказывает учитель. Жду, когда он вспомнит обо мне. Намереваюсь сегодня продемонстрировать ему и классу выполненное мною задание «Песня без чувств». Посмотрим, как воспримут мой очередной шедевр. Вначале у меня была идея исполнить «Холодное железо», да и закончить на этом. Но, прочитав про себя на форуме, как со звезды упала, у меня появилось желание в отместку притроллить местную публику. Со звезды упало? Ладно, будет вам звездных песен. У меня их тоже есть. Посмотрим, как вы на них отреагируете. Космос – это жирок, экспансия. А корейцы, судя по их истории, всю жизнь просидели на своем полуострове, никуда носа не высовывая. Как и японцы – которые досиделись на своих островах до того, что весь мир уже сам к ним пришел. Тогда только самураи наконец проснулись и понеслись с катанами на пулеметы. Наверное, корейцам про космос не понравится. Больно домовитая нация. Вот и проверю. Лучше сейчас в этом убедиться, чем потом эксперименты на сцене ставить, но уже за свои деньги. Вчера продул в карты Джубону. Да он шулер, оказывается, скотина такая. Как он умудрился карту вытащить, чтобы никто не заметил, ума не приложу. Видать, профессионал. Точно помню, что дама в отбой ушла. У меня в голове все ходы записаны. А может, те, кто смотрел, как мы играем из одной с ним шайки, отвлекли меня, а Джобон в этот момент карту и махнул, скотина. И ничего доказать не получилось. Придется теперь терпеть его сатрапские замашки на занятиях. Не хочу танцевать. На кой мне это нужно? Так, произносит преподаватель, переходя к следующему этапу занятий. А сейчас Юнми покажет, как она выполнила ее задание. Юнми ты готова? Да, солнце ним, говорю я, вставая за парты и берясь рукою за гриф прислоненной к ней гитары. Готова. Тогда прошу, приглашает меня учитель. Выхожу вперед, поворачиваюсь к классу лицом, закидываю ремень гитары на плечо. Все с интересом смотрят на меня. «Я подготовила несколько песен», – говорю я, проводя пальцами по струнам. «Про космос». «Даже несколько?» – удивляется учитель. «Да», – подтверждаю я и объясняю этот факт. Настроение было подходящее, слова находились нужные. Но, в принципе, не сильно я душой кривлю перевелось все достаточно легко. первое называется «Рейд», объявляю я и, прочистив горло, начинаю песню автора «Алькор» с одноименным названием. эти приближались нас ловили на прицел, а в наушниках смеялись улетает погодасел у нас умешки не спасают есть приказ прологан курс а исход войны решает человеческий ресурс а исход войны решает а исход войны решает а исход войны решает человеческий ресурс стала логика жесто как на шахматыовске От колони нет у брока, если вид на Волобске, что вам толку от плане такой, народ повержен в прах, а цена любой победы измеряется в гробах. А цена любой победы, а цена любой победы, а цена любой победы измеряется в гробах. Мы прорвались сквозь атмосферу и заоблачной дали. Пусть огонь в стальную стену развернулись с корабли. А внизу горят кварталы, смотрят в небо сотни глаз. Вам колоний было мало, мы идем, встречайте нас. Вам колоний было мало, вам колоний было мало. Вам колоний было мало, мы идем, встречайте нас. Играю незамысловатым боем. Не пою, а скорее говорю, помня о своих связках. Но для этой песни нормально. Тут нужно пожестче. Продвигаясь по песне, наблюдаю за реакцией слушателей. Лица одноклассников постепенно вытягиваются, приобретая озадаченное выражение. Похоже, не нравится, как я и предполагал. В кутерьме воздушной визы, кто кого загонит в гроб, Атмосферный истребитель развернулся прямо в лоб. Я лечу навстречу смерти, управляемый снаряд, Истребители, поверьте, замечательно горят! Поверьте, истребители, поверьте Истребители, поверьте, замечательно горят Нашу акцию возмездие осудил десяток раз Но проклятие бесполезно, если выполнен приказ Говорят привлечь к ответу, но за этим только страх Ведь цена любой победы и замеряется в гробах Ведь цена любой победы, ведь цена любой победы Ведь цена любой победы и замеряется в гробах А цена любой победы измеряется в гробах. Резкими ударами по струнам заканчиваю я исполнение. В классе никто не спешит выказывать реакцию. Смотрят на учителя. Видимо, ждут, что старший скажет. «Неожиданно», — говорит Солнценим в легком замешательстве, массируя безымянным пальцем свою переносицу. «Получилась антивоенная песня в футуристическом мире». «Неплохо», — хвалит он меня. «Хорошая фантазия». Как я понимаю, навеяно фантастическими фильмами? Да, киваю я. Люблю фантастику. Хорошо, говорит учитель и смотрит на часы, сколько осталось до конца урока. У тебя еще одна песня? Успеешь до перерыва? Успею, говорю я, оглянувшись на большие круглые часы, висящие на стене над классной доской. Она не длинная. Ну давай. Кивнув, разрешает учитель и, скрещивая на груди руки, откидывается на спинку своего стула, готовясь слушать. «Эскадрилья смерть!» – объявляю я. Не укладываясь в рамки, ни в морали, ни в закон, Мы всегда готовы к драке, черно-белый легион. Ни злодеи, ни герои, а на слухи нам плевать. Просто кто-нибудь порою должен в небе воевать, В небеса в пилотажной круговерти. Стартует эскадрилья смерть Космос мирным Называли, но из множества планет Только мы завоевали, что От нас прохода нет Но минувшие победы камнем Канули в ангеле Мы отвержены в небе и чужие на земле В небесах в пилотажной Круговерти Стартует эскадрилья смерть Нет империи, нет цели, нет надежды, нет слов Наши дракторы прицели прицеле любого из миров Но военные отличием мы не носим на груди Если мы меняем личность, то попробуй нас найди В небеса, в пилотажной круговерти Стардует эскадрилья смерть Древнюю войною из бестонных наших глаз Обернитесь, за спиной будет кто-нибудь из нас Оставляя за собою суету, добро и зло Меч в руке готовый к бою, эскадрилья на крыло Меч в руке готовый к бою, эскадрилья на крыло Стартует эскадрилья смерть Стартует эскадрилья смерть Исполняю, но в отложенный лимит времени не успеваю Почти в самом конце меня настигает звонок на перемену. Но учитель слушает до конца, не давая команды вставать. Заканчиваю. Интересно, говорит учитель, принимая вертикальное положение на стуле. Текст создает образы. Хорошая работа, Юнми. Я с тобой после поговорю. А теперь все свободны. Класс радостно подрывается на перемену. Время действия. Этот же день. Место действия, большая перемена, столовая. Набрав безопасной еды, сижу за столиком, вкушаю. Напротив на стульях лежит гитара. В общем, как обычно, изгойничаю, ем один. Хоть после моего награждения у некоторых и появилось желание общаться со мною, однако все едят со своими компашками. Ну и ладно, одному проще, вопросов меньше. А то меня на выходе из класса повергли в ступор. Спросили, Фанатка каких фантастических сериалов я являюсь? И что мне было на это отвечать? Песни-то я перевел, а вот то, что о местных сериалах я ничего не знаю, выпустил из внимания. Но преподаватель спросил, а я подтвердил. А они спросили. Нужно срочно залезть в интернет и узнать название первого попавшегося сериала. Вот и телефон пригодится. Внезапно боковым зрением замечаю какое-то движение справа. Поворачиваюсь. Вижу у входа в столовую группу девчонок, стоящих ряда этак в три и смотрящих в мою сторону. Да нет, смотрящих явно на меня. Показывают на меня руками, что-то обсуждают. И смотрят как-то так странно. И что означает эта демонстрация? Может понравились мои песни? Хотят подойти за автографом? Но это вряд ли. Стопудово опять какая-то незадача приключилась, и я в ней участвую. Только мне еще об этом не сообщили. В этот момент у меня дергается блямкает телефон, сообщая о принятом сообщении. А вот и сообщили. Беру телефон в руки, смотрю. СМС от соседки по комнате. Открываю. Читаю. Юнми, там твою фотографию повесили. На большом фото. Иди скорее очень содержательно. Кто повесил, что за фотография, что за фото? В холле, что ли? Где я, гроза маньяков? Хм, а не связано ли это с толпой девочек на входе в столовую? Нужно пойти посмотреть. Время действия, чуть позже. Место действия, холл главного корпуса. Перед стендом с большой фотографией с юнми собралась толпа учеников стоят смотрят обсуждают появляется юнми с гитарой за спиной увидев ее толпа замолкает и неспешно расступается давая ей проход с некой опаской поглядывая по сторонам на молча смотрящих на нее девчонок юнми идет к стенду подходит и останавливается правой рукой натягивая ремень гитары с листа формата а4 прилепленного кем-то прямо на стекло двумя полосками скотча юми смотрит улыбающийся д джоон а она сама тоже улыбается с замочком в правой ладони гора намсан ярким красным фломастером написано пояснение наверху приклеенного листа в секунды три юми разглядывает отпечатанную на цветном принтере картинку потом разворачивается к ней спиной смотрит влево и вправо на молча ждущих ее реакции зрителей Ц? Насмешливо выдыхает она, пожимая плечами. Высоко подняв голову и не оглядываясь, Юн Ми идет обратно по проходу, сквозь толпу, на выход.